Глава девятая. Доморощенные террористы. Конечно же, оставлять всего пятерых солдат и одного респа, стеречь важный промышленный объект – большой риск. Только вряд ли сегодня у партизан хватит силы и желания совершить повторную атаку на обогатительную фабрику. Пусть Сван официально считается главным, Но в командование отделением солдат охраны дивизион не лезет. Это дело сержанта не явлено. Заодно не нужно подрывать его авторитет. Обогатительная фабрика похожа на лабиринт. Однако Сван без проблем нашел дорогу на богатую площадь. Помог едва ли неврожденный навык жителя подземного города. Сван родился и вырос в яме. На младшей сестре свалки. Ему с раннего детства приходилось гулять по туннелям. А потом, за время долгой работы в полиции, навык блуждания по рукотворному подземному лабиринту ему удалось отточить до остроты бритвы. Да и здесь, в Бацеле, Свану тоже пришлось изрядно прогуляться по самым глухим и заброшенным уголкам подземного города. Едва сержант Ньюлин резво тронул боевой автомобиль с места, как Сван заговорил вновь. «Вам...» По должности не полагается знать о всех деталях и подробностях операции. Сван машинально ухватился за подлокотники, когда черепаха наклонилась на повороте. А так называемые громкие акции мы узнали заранее. Естественно, нападение на ветровую электростанцию мы предвидели в первую очередь. В первую очередь и самое крупное подкрепление мы отправили именно туда. Другой отряд заблаговременно блокировал электростанцию с поверхности. — Я не знаю, что там произошло, однако и без вашего отделения в полном составе там хватает солдат и респов. — Вас понял? — сержант Ньюлин кивнул. Сван покосился на сержанта Ньюлина. — Храбрый командир. Далеко пойдет. Не помешает иметь среди стервятников толкового помощника. Нужно будет подать рапорт и направить сержанта Ньюлина на офицерские курсы. Черепаха стремительно мчится по пустынным улицам в сторону северной охраны Бацила. А в голове не с меньшей скоростью крутится тревожный вопрос. Что же произошло на ветровой электростанции? Любой хода бедно-грамотный житель внешних миров прекрасно знает, каким именно образом метрополия держит колонии под своим контролем. Один из принципов звучит так. Ничего сложнее тостера. Иначе говоря, федеральное правительство сознательно и целенаправленно ограничивает техническое и научное развитие колоний. Последнее в особенности. Именно по этой причине на свалке главными источниками энергии являются ветровые электростанции. Благо, на поверхности планеты эти самые ветры дуют сутки напролет и со страшной силой. Причем до такой степени, что прорезают в горных хребтах так называемые ветровые ущелья. Идеальные площадки для строительства электростанций. Однако ветер имеет дурное свойство дуть с переменной скоростью. Соответственно, ветровые генераторы выдают то очень много электричества, а могут и вообще не выдать. Когда-то на мире именно это обстоятельство долго и очень серьезно сдерживало развитие ветровой генерации, пока не были созданы накопители энергии огромной емкости. Сван понятия не имел, насколько это правда. Но Утуз Килкан, главный энергетик, клятвенно уверяет, что в случае остановки генераторов на одних только накопителях энергии Батсел сможет легко протянуть двое-трое суток. Правда, для этого придется остановить все, без исключения промышленные предприятия города. Одно из первых ветровых ущелий обнаружили на южной оконечности кратера Финдес. Пусть оно не самое широкое и глубокое, но весьма и весьма перспективное. Неудивительно, что Бацел, второй по размерам город после столицы Финдос, был построен именно под ущельем. Любая электростанция любого населенного пункта является самым критически важным объектом. До бунта в кратере Финдос была построена единая энергосистема, но теперь бунтовщики не дают ее восстановить. Если ветровая электростанция Бацилла встанет, то запитать город с других источников энергии не получится. Неудивительно, что бунтовщики ударили в том числе и по ветровой электростанции. Вполне возможно, что на ее захват был отправлен самый многочисленный отряд. Волнение холодным комком подступило к горлу, когда черепаха с шумом свернула на ветровую улицу. Это же авантюра! В том числе и для его репутации. Последние десятки метров. Боевой автомобиль резко затормозил и встал на ветровой площади точно посреди еще двух черепах. Ветровая площадь и не площадь вовсе, а одно название, по сути это все тот же уличный туннель, который лишь раздался в высоту и ширину перед главным входом на электростанцию. В некотором роде это тупик. Точнее, Ветровая улица единственная, что вливается в одноименную площадь. Сразу две черепахи возле главного входа на электростанцию внушают оптимизм. Сван торопливо выбрался наружу. С другой стороны из кабины на асфальт спрыгнул сержант Ниюлин. Сзади затопали остальные солдаты охранной дивизии. Не так давно на Ветровой площади развернулось грандиозное сражение. Может быть, даже самое грандиозное во всем ночном налете на Бацов. Асфальт засыпан серой противомассой. Повсюду валяются пустые пусковые контейнеры из-под шурупов и более мощных дюбелей. Неудивительно, что ворота не сдюжили и буквально вдавлены вовнутрь электростанции. Это радует. Сван торопливо направился к разбитым воротам. Караул электростанции не дал тупо застукать себя врасплох. Ближе ко входу валяется спиток дохлых боевиков. Сван на миг остановился возле одного из них. Абориген в темно-красном боевом борге лежит лицом вниз. Под ним скопилась большая лужа крови. Крупнокалиберные пули респов пробили боевика насквозь. Блок жизнеобеспечения на его спине раскурочен, будто вывернут наружу. Но и муравьи заплатили немалую цену. Возле самых ворот оба бетонных укрытия для РСПП размазаны дюбелями и шурупами по асфальту и стене. Полица перекрасила некогда серые бетонные блоки в ярко-фиолетовый цвет. И воронки от пуль. Огромное количество воронок от пуль украшает стену электростанции. Аборигены палили, как в белый свет. Из темного проема на свет уличных фонарей вышел офицер охранной дивизии. По двум маленьким звездам на погонах по фигуре и походке с ван тут же узнала лейтенанта Арнина. Согласно плану, это его отряд должен был прибыть на выручку караулу ветровой электростанции. «Доброй ночи, Витус Сван». Лейтенант Арнин остановился и поднял забрало шлема. «Доброй ночи». Сван машинально кивнул в ответ и тут же потребовал. «Доложите обстановку». Лейтенант Арнин отвел глаза. «Докладывать ему явно не хочется, но придется». «Караул ветровой электростанции погиб в полном составе. Даже резпы восстановлению не подлежат», — начал лейтенант Арнин. «Однако караул сумел продержаться достаточно долго, чтобы бунтовщики не успели уничтожить электростанцию и сбежать по своему обыкновению. Отряд под моим командованием заблокировал бунтовщиков внутри. Отряд под командованием сержанта Лунина заблокировал все выхода на поверхность со стороны ветровых генераторов. «Так в чем же проблема?» — нетерпеливо бросил Сван. Витус Чесил, начальник СБ Бацила, направил Свана и отделение сержанта Ньюлина явно не для силовой поддержки. Бунтовщики засели в главном накопительном зале. Лейтенант Арнин склонил голову. «Они угрожают взорвать главный накопитель, а также...» — лейтенант Арнин нервно сглотнул. Кабельную смычку с наземными ветровыми генераторами. Чего они хотят? Они не хотят, а требуют предоставить им возможность отступить в подземелье за пределами городской черты Бацила. Что с кабельными туннелями? Сван продолжил допрос. Мои бойцы проверили их, произнес лейтенант Арнин с плохо скрытым облегчением. Уничтожить питающие кабеля бунтовщики не успели. Места закладки найдены, взрывчатка обезврежена. — Понятно. Сван кивнул. — А вы так и не решились перейти к решительному штурму? — Да, Витус. — сквозь зубы прошипел лейтенант Арнин. Как бы не хотелось лейтенанту Арнину признаваться в собственном косяке, но он фактически уже сделал это. Картина окончательно сложилась. Караул ветровой электростанции пусть и полег полностью, однако не оставил бунтовщикам времени. Очень похоже на то, что они собирались уничтожить кабельные линии, что питают промышленные предприятия города, плюс еще какое-нибудь оборудование. Но именно какое-то, а не электростанцию целиком. Иначе без электричества накроется система жизнеобеспечения Бацала. Отряд лейтенанта Арнина прибыл очень вовремя. Бунтовщики так ничего и не успели взорвать. Солдаты охранной дивизии загнали их в главный накопительный зал, где размещены главные накопители энергии. С поверхности свалки аборигенов тоже заблокировали. Все, что осталось доблестным борцам за независимость «Дайзен-2», так это на ходу перековаться в террористов. Ведь колониальная администрация заинтересована в полной работе электростанции гораздо больше самих местных жителей. Неудивительно? что лейтенант Арнин так и не решился отдать приказ для решительного штурма, а предпочел доложить начальству. Уже в свою очередь Витус Чесел, начальник СБ, наложил в штаны и также не рискнул отдать приказ о штурме. Вместо этого он вызвал на ветровую электростанцию Свана и предоставил ему полную свободу действий. Злость и раздражение гремучим газом скопились в душе. Сван на миг стиснул кулаки и медленно выдохнул. Теперь еще раз вдохнуть и медленно выдохнуть. Не хватало только эмоционально взорваться. Гнев – плохой советчик. Но и в самом деле надо что-то делать. Видите, коротко приказал Сван. «Слушаюсь», – козырнул в ответ лейтенант Арнин. В голосе лейтенанта прорезалось плохо скрытое облегчение. Допер, сука, что теперь ответственность за возможный провал не на нем, а на старшем следователе СБ. Подобные трусливые типчики не понимают другое. Каждая трудная ситуация — это не только риск для карьеры, но также и отличная возможность продвинуться по карьерной лестнице. След за лейтенантом Арниным Сван пересек вылованные ворота. Нужно отдать бунтовщикам должное, они отлично подготовились к подпольной войне. Еще до бунта на свалке было полно заброшенных и забытых туннелей. В короткий срок аборигены накопали еще больше секретных проходов, которые, естественно, нет и быть не может на официальных картах. По этой причине в прошлый раз, когда усмирять Бацил взялся аж целый взвод космических пехотинцев, аборигены без проблем сумели просочиться в центр города. Однако федеральное правительство очень хорошо выучило и этот горький урок. Прежде чем дать ток на промышленные предприятия Бацела, специалисты службы безопасности и геологи особенно тщательно проверили ветровую электростанцию на предмет потайных помещений и секретных проходов. Очень хорошо проверили. И не зря. В общей сложности было найдено с десяток схронов и почти три десятка секретных проходов и туннелей. Несколько позже, уже благодаря хорошо налаженной агентурной работе, удалось найти и ликвидировать еще четыре особо тайных и законспирированных туннелей. Но оно того стоило, ибо сегодня бунтовщикам пришлось штурмовать в лоб главный вход на ветровую электростанцию. Память и на этот раз Сванна не подвела. Сразу за воротами находятся бытовые и административные помещения. Именно здесь караул дал главный бой. Просторный вестибюль разбит, поколот, Засыпан серой противомассой и обильно полит кровью. Каких-то несколько часов назад здесь был небольшой садик. Теперь же его нет. Все, без исключения пластиковые горшки, побиты, а земля буквально разбросана. Деревья с широкими листьями, сван понятия не имеет, как они называются, зияют широкими дырами и расщепленными стволами. По всем углам и закуткам валяется десятка два-три трупов. Исключительно аборигены. Погибших и раненых солдат охраны дивизии, похоже на то, уже унесли. Росопи стрелянных гильз и посечен осколками половые плитки, где взорвались гранаты. И, конечно же, стены, буквально вдоль и поперек, иссечены цепочками мелких воронок от пуль. «Мы пришли», — лейтенант Арнин показал рукой вдаль. «Там зал главных накопителей энергии. Рядом с ним высоковольтная распределительная подстанция. Они ее тоже того, лейтенант Арнин смутился, заминировали и пригрозили взорвать. На том конце просторного квадратного туннеля когда-то была стенка из стальной сетки и ворота. Теперь же в проволочном ограждении зияют рваные дыры. Створки и ворот сорваны, однако не валяются без дела. Бунтовщики подняли их и перегородили проход. Сван напряг глаза. В красноватом свете аварийных ламп можно с трудом разглядеть настоящую баррикаду. Обредины стащили в кучу все, что сумели найти. Какие-то ящики, столы, стулья, бухты кабелей и прочий хлам. Это даже не баррикада, а две кучи, за которыми укрылись бунтовщики. В свою очередь уже на этой стороне солдаты охраны дивизии тоже соорудили некое подобие баррикады. Вход пошли все те же ящики, столы, стулья, бухты кабелей и прочий хлам. Сван невольно улыбнулся. То ли прикола, ради, то ли просто не думая, стервятники установили возле прохода между кучами два унитаза. Респы остались? Сван глянул на лейтенанта Арнина. Да, четыре, лейтенант Арнин кивнул. Ты сам сакатуны будешь? «Да, Сокатуны. Только какое это имеет отношение к нашему делу?» Подозрительно поинтересовался лейтенант Арнин. Неожиданный вопрос удивил лейтенанта и озадачил, однако Сван не счел нужным пояснять и лишь буркнул себе под нос. «Понятно. Перестраховщик Хренов. Да еще Сокатуны. С планеты, что так похожи на миром. В распоряжении лейтенанта Арнина четыре муравья». Первая же атака сметет Баригенов к чертовой бабушке. Отбить главные накопители не составит большого труда. Хотя, с другой стороны, бунтовщики в самом деле загнаны в угол. Будь у них хотя бы один секретный проход, то они давно сделали бы ноги. «Мегафон есть?» — спросил Сван. «Да, конечно», — торопливо ответил лейтенант Арнин. Солдат охраны дивизии протянул Свану старенький мегафон с потертой рукоятью. — Внимание! — произнес Сван. — С вами, говорит старший следователь службы безопасности Сван. Хотя вам, сволочи, я гораздо больше известен под кличкой Лом. В данный момент операция руковожу я. — Мегафон хоть и старенький, но вполне себе исправный. С непривычки пользоваться им. — Сван крикнул едва ли не в полный голос. В горле тут же запершило, и Сван умолк. «Говорит лейтенант Народной Армии Самообороны Дайзен-2 Тоннингом!» Донес с той стороны взволнованный голос. «Мы не бандиты и не террористы, а потому не будем уничтожать электростанцию. Все, что я требую...» «Мне плевать, что ты там требуешь!» Рявкнул Сван и едва не раскашлялся от напряжения. Секундная пауза. И вновь с той стороны раздался все тот же взволнованный голос. «Тогда мы взорвем накопители под станцию! Бацл останется без света!» — крикнул в ответ лейтенант Тонинган. «Святая наивность!» — Сван едва не расхохотался. «Хотя да, на неискушенный взгляд ситуации хуже некуда. Если бунтовщики и в самом деле взорвут главные накопители энергии и высоковольтную распределительную подстанцию, то Бацилл и в самом деле надолго погрузится в темноту со всеми вытекающими отсюда последствиями». Почему, собственно, лейтенант Арнин решил перестраховаться? Или, если назвать вещи своими именами, перетрусил. Сван прочистил горло и заговорил вновь, но уже стараясь не напрягать зря голосовые связки. Эй, ты, Тонингам, слушай сюда, если ты не в курсе, то я, Лом, родился и до 47 стандартных лет жил в яме. Это младшая сестра твоей поганой свалки, так что придурок. «Тебе меня не провести. Хочешь взорвать электростанцию? Взрывай ее прямо сейчас!» «Что вы делаете?» — раздался над духом испуганный голос лейтенанта Арнина. «Они же и в самом деле ее взорвут!» «Отвали!» Сван грубо оттолкнул в сторону трусливого летеху и вновь поднес мегафон к губам. «Мэрия, казармы солдат охранной дивизии и прочие объекты колониальной администрации оснащены автономными системами жизнеобеспечения. Если кто издохнет от недостатка кислорода и в полной темноте, так это мирные жители Бацила. А уже после, будь уверен, вся свалка узнает, кто именно, с именами, фамилиями и адресами родственников, обрек тысячи горожан на мучительную смерть», — гаркнул Сван. «Ты не сделаешь этого!» Долетел с той стороны голос лейтенанта Тонингана. «Специально для тебя, придурок, повторю еще раз. Мне плевать на тебя и на твою поганую свалку!» «Да ты...» — начал был лейтенант тонинган «У вас пять секунд, чтобы прекратить сопротивление!» Сван перебил аборигены и тут же начал отсчет. «Раз...» В просторном квадратном туннеле повисла тишина. Лейтенант Арнин побледнел и в ужасе схватился за сердце. «Два!» — крикнул в мегафон Сван. И вновь тревожная тишина. «Три!» «Да вы!» — заговорил было лейтенант бунтовщиком, но заткнулся на полусловие. С той стороны донеслись звуки борьбы. Что-то брякнуло и стукнуло. Кто-то истошно крикнул. И вновь повисла тишина. «Четыре!» — выкрикнул Сван. «Не стреляйте!» — раздался на той стороне просторного туннеля другой голос. «Не стреляйте! Мы сдаемся!» «Гора с плеч!» Сван опустил мегафон. Кажется, будто старый потертый матюгальник в момент прибавил в весе сразу килограмм двадцать. Уверенность никогда не бывает стопроцентной. Всегда остается шанс для пресловутого человеческого фактора. Точнее, для человеческой глупости, в купе с фанатизмом. Выходите по одному с поднятыми руками. Сванну вновь поднес мегафон ко рту. Дергаться не советую, резпы стреляют без предупреждения. Мы согласны. На той стороне туннеля загорелись яркие огни. Сван тут же прищурился. Борги бунтовщиков очень похожи на борги солдат первой охранной дивизии. У них тоже три фонаря, один на лбу и два на плечах. Включить свет на всю катушку — стопроцентная гарантия попасть под огонь противника, или, как вариант, сдаться в плен. Множество огней осветили импровизированную баррикаду на входе в зал с главными накопителями энергии. На пыльный бетон с грохотом шлепнулась творка ворот. Вперед вышел абориген с поднятыми руками. Черный ствол пороховой надежды торчит у него из-за спины. Абориген с поднятыми руками медленно и пугливо прошел мимо респов и остановился возле унитазов в проходе между баррикадами. Двое солдат охраны дивизии тут же подскочили к бунтовщику. Один снял со спины пороховой автомат и сдернул разгрузку с гранатами и патронами. Второй стервятник ловко заломил бунтовщику руки за спину и стянул запястья прочными одноразовыми наручниками. И последний штрих. Из блока жизнеобеспечения... Извлекли кислородные патроны. Абориген было дернулся, но солдат охраны дивизии быстро поднял ему забрало. Для серьезных боевых действий первая охранная дивизия не годится вовсе. Да, ее этому и не учили. А вот для борьбы с партизанами, с подпольем и для охраны правопорядка в самый раз. В стремительных и уверенных действиях стервятников чувствуется большой опыт. Стойте! Связанный бунтовщик послушно остановился перед Сваном. Что с лейтенантом Тонинганом? Абориген. Зрелый мужчина лет 45 отвел глаза и презрительно буркнул в ответ Там, у распределительного щитка, связанный валяется, мы его по башке трубой отоварили. Этот придурок малолетний в самом деле хотел электростанцию взорвать. Понятно. Сван усмехнулся. Увидите его. Бунтовщика увели. А с того конца просторного туннеля уже пугливо топает следующий абориген. «Покойте пленных, а я пошел». Сван устал и зевнул. «Да, этого Тонингана сразу ко мне в СБ. Лично допрошу. Все поняли?» Вопрос повис в воздухе. Вместо уставного «вас понял, исполняю» лейтенант Арнин побледнел еще больше, будто только что узнал, что ему уже вынесен смертный приговор. «Да вы хоть понимаете, — торопливо заговорил лейтенант Арнин, — что если бы бунтовщики в самом деле взорвали бы электростанцию, то начальство из Нинграда приказало бы нас повесить прямо на центральной площади Бацила. Я буду вынужден написать рапорт, в котором...» «Ты дурак!» — спокойно произнес Сван. «Простите?» — лицо лейтенанта Арнина вытянулось от удивления. «Это оскорбление?» Нет. Это констатация факта. Охотно пояснил Сван и добавил. Ты как был дураком, так дураком и помрешь. В свое время Сван не поленился заглянуть в личные дела всех, без исключения офицеров и сержантов шестого батальона, что был оставлен в Бацеле в качестве гарнизона. На Катуне Стас Арнин служил чиновником в районной администрации, почему ему и всучили погоны лейтенанта. У него типичная для чиновников статья. Превышение служебных полномочий, иначе говоря, коррупция. Как и многие другие стервятники, Стас Арнин предпочел погоны лейтенанта первоохранной дивизии, нежели переезд в яму в качестве мигранта третьей категории. «Тебе давно пора понять, лейтенант», — сванткнул стервятника пальцем в грудь, — «свалка — это не Акатуна и тем более не миром». «Аборедины прекрасно знают, что значит для подземных городов электричество и системы жизнеобеспечения. Знают, а потому сами не дали взорвать электростанцию». а, -а, -а Лейтенант Арнин растерянно захлопал глазами. «А что же тогда там произошло?» «Я так понимаю», — Сван глянул вдаль по широкому проходу. «Тот самый Тонинган решил доблестно погибнуть во имя независимости свалки» а заодно прихватить с собой ветровую электростанцию. Да только среди его подчиненных нашлись жители Бацева, которые не захотели прихватить на тот свет жен, детей и прочих родственников. Результат ты видишь сам. По широкому проходу бойко шагает очередной абориген. Руки над головой, за спиной болтается пороховой автомат. Былого страха и неуверенности в фигуре бунтовщика больше нет. У импровизированной баррикады в нетерпение толкутся остальные. Все, все спешат прекратить сопротивление. «Дальше разберетесь без меня сами», — произнес Сван, — «я вернусь в мэрию». «Будет исполнено, Витус», — лейтенант Арнин бойко козырнул. Канцелярская крыса сообразила, что ситуация разрешилась самым благоприятным образом. Ну, а то, что электростанция чуть было не взлетела на воздух то вышестоящему начальству знать незачем. А потому лейтенант Арнин вновь почувствовал себя в седле с шашкой наголо и принялся громогласно командовать. Как будто и без его ценных указаний солдаты охраны дивизии не знают, как паковать бунтовщиков. Говорит старший следователь Слан, вызывая сержанта Ниюлина. Прием. Сержант Ниюлин на связи. Прием. Почти сразу отозвался общий канал связи. Сержант. «Вместе со своими бойцами возвращайтесь ко входу на электростанцию. Мы уезжаем. Как поняли? Прием!» — произнес Сван. «Вас понял. Прием!» Сержант Ниюлин отключился. «Делать на электростанции больше нечего. Пусть лейтенант Арнин восхищается собственной победой. Наверняка крыса канцелярская в итоговом рапорте он забудет указать, кто именно заставил бунтовщиков отказаться» от намерения взорвать электростанцию и убедил сложить оружие. «Ну и пускай!» — Сван усмехнулся. «Рай нужно отработать. Дома, на Мириме. Он все равно не сможет рассказать даже женам, как именно ему пришлось давить бунтовщиков на этой чертовой свалке. Очень похоже на то, что сержант Ниюлин вместе со своими подчиненными далеко от входа на электростанцию уходить не стал». Бывший тюремный надзиратель хоть и любит пулять из автомата, однако лишний раз в пекло предпочитает не лезть. И правильно делает. Дольше проживет. Дальше пройдет. Боевая автомашина-черепаха — это, конечно, не такси. Но Свану плевать. Он приказал сержанту Ниюлин отвезти его на центральную площадь, а самому вместе с подчиненными присоединиться к группе, что было оставлено стеречь обогатительную фабрику. Сейчас уже можно смело заявить что нападение на Бацил отбито. Осталось самое нудное – разгрести последствия.